Глава 13. Особняк Бобби пылал огнями, так что прохожие оборачивались. Дом был полон гостей. Весть о том, что милый друг устраивает грандиозный праздник перед путешествием в Грецию, мгновенно облетела светское общество столицы. Пришли не только члены команды, но и все друзья хозяина. Но вместо ожидаемых столов, которые должны ломиться от кушаний, был организован довольно скромный по меркам Бобби фуршет. что совсем возмутительно ни капли спиртного, ни шампанского, ни вин, ни даже ликеров, одни морсы и воды. Гости выражали свое возмущение шепотом, но хозяины вечеринки передавали исключительно в восторге. Бобби был необыкновенно весел, носился по комнатам, мелькал то здесь, то там, будто что-то высматривал, совершенно забыв, что гостей полагается встречать его невесте на правах будущей жены. Липа, кажется, не замечала этой оплошности, Она стояла с бокалом воды и старательно улыбалась знакомым, на вопросы отвечала рассеяно, кажется, мало интересуясь происходящим вокруг. Многие делали комплимент ее вечернему платью в розовых тонах, но и это ее не трогало. Больше всех к вечеру приготовился Рибер. Он тщательно продумывал речь, которую скажет при всех в лицо этому Ванзарову. «Он не позволит шантажировать себя мужицкой силой». Хоть он спортсмен, но есть вопросы, которые не решаются на кулаках. Рибер хотел привести с собой Мангейма, чтобы восстановить того в правах члена команды, но найти его не смог. Ведь, может, Илья с горя уехал из столицы. и Это ничего не меняло. Если не поедет Мангейм, то Ванзаров не поедет тем более. Или не поедет Рибер. В этом вопросе он решил идти до конца. Однако накопленная решимость пропадала зря. Ванзарова не было. Возможно, он испугался и решил отказаться от безумной идеи. Надежда на это слишком слабая. Рибер понимал, что люди с таким характером не отступают. Он ждал, когда же появится противник. Время шло, а Ванзарову все не было. Веселье тоже не удавалось. Без горячительных напитков гости чувствовали себя неуютно, будто их пригласили к пустому столу. Зная натуру Бобби... Рибер удивился, что приятель так строго выполнил распоряжение генерала. Неужели действительно спорт стал для него превыше всего? Раньше в такой дисциплинированности он замечен не был. Наблюдая за Бобби, Рибер отметил, что князь слишком возбужден, носится с хитрой улыбкой и нарочно сторонится его. Наверняка приготовил какой-то сюрприз и только ждет подходящего момента. За этими наблюдениями Рибер совсем забыл про Женечку, которую привез и предоставил ей искать развлечения, какие она пожелает. Ему было не до ухаживаний за дамой. Женечка неплохо проводила время, гуляя по залам, улыбалась знакомым и была довольно весела. Пробило десять, снизу донесся звук дверного колокольчика. Бобби бросился так шустро, словно от этого зависела его жизнь, Из прихожей он выгнал замешкавшегося селакея и сам открыл дверь. На пороге стояли офицеры фельдегерской службы. Они отдали честь почти синхронно. Бобби поклонился в ответ. — Имею честь видеть князя Бобрищева-Голенцова, — спросил офицер с погонами штабс-капитана. — Давно жду вас. Бобби гостеприимно посторонился. Фельдъегеря прошли в помещение. велено доставить вам сказал старший ротмистр передал ему потертый кожаный портфель перетянутый бечевкой накрест с сургучевой печатью изнывая от нетерпения бобби чуть не вырвал портфель давайте уже ваша светлость прошу проверить целостность печати печать была совершенно цела что бобби немедленно подтвердил штабс капитан сделал разрешающий знак ротмистр сломал печать и сорвал веревки князь — Извольте засвидетельствовать наличие посылки. Хватило одного взгляда, чтобы убедиться, Бобби получил то, что так сильно хотел. Но портфель офицер все еще не выпускал из рук, что раздражало ужасно. — Прошу простить, князь, необходимо расписаться в получении. Бобби торопливо черкнул в протянутой конторской книге, схватил вожделенный портфель и прижал к груди. — У вас не более часа? «Мы ожидаем здесь», — напомнил штабс-капитан. «Да, разумеется, благодарю. Я прикажу, чтобы вам подали закуски». На ходу бросил он и побежал к гостям. Бобби торопливо пробирался сквозь толпу гостей, прижимая к себе ничем не примечательный старенький портфель. Добравшись до центра залы, он громогласно потребовал тишины. Рибер понял, что сюрприз начинается. «Господа! Друзья мои! Коллеги по команде!» провозгласил он. «Спорт — это прекрасно. Олимпиада прекраснее всего. Но есть соревнования, в которых нельзя проигрывать никогда. И вы в этом убедитесь. Прошу начать». Распахнулась боковая дверь. Вышли официанты с подносами, на которых теснились пустые бокалы. «Шампанское мы будем пить за победу на Олимпиаде. А сейчас...» Я хочу угостить моих дорогих гостей напитком, куда более подходящим данному случаю. Виски из моих подвалов. Из другой двери, до сих пор закрытой, вынесли подносы с бутылками, покрытыми пылью и плесенью. Бобби схватил бутыль, разлил драгоценный напиток широким взмахом, более проливая, чем попадая, и поднял свой бокал. Гости собрались вокруг. Впереди всех оказались Лидваль, Урусов и Немуров. «Господа!» Я хочу открыть вам небольшую тайну. В этом портфеле невероятная драгоценность. Я не имею права показывать ее. Полагаю, моего слова достаточно, чтобы вы поверили, а она практически бесценна. И вот я держу ее в руках и хочу выпить за то, что ты, лунный лис, в этот раз не сможешь обмануть меня. Рибер, в этот раз ты проиграл. Я пошел в банк и выиграл. Дамы и господа не понимали, что все это должно означать». Быть может, Бобби слегка переутомился на почве спорта, и вот печальный результат. Гости пребывали в растерянности, не зная, что делать с налитыми бокалами. Ледваль переглядывался с Немуровым, а князь Урусов следил с иронической усмешкой. — Так выпьем, друзья, за мою победу над лунным лисом, — сказал Бобби и запрокинул бокал. Виски он проглотил буквально одним глотком. — Как сладкая эта победа! Мужчины последовали его примеру, дамы принюхивались к странному запаху. Ну, а теперь Бобби хотел что-то еще добавить, но схватился за горло. Портфель медленно поплыл и выпал из его руки. Он хватал ртом воздух, словно накатило удушья. Глаза покраснели, Бобби замахал руками, как будто пытаясь найти опору, зашатался и рухнул. Его бокал разбился в дребезги. Официанты замерли с подносами. Кто-то тронул лежащего за руку, кто-то наклонился над ним, проверяя дыхание. Он умер, сказал чей-то голос в толпе. На высочайшей ноте завизжала женщина. Было достаточно, чтобы началась суматоха. Гости разбегались, кричали женщины, билась посуда, с грохотом падали подносы. Кто-то поскользнулся и упал, через него перескакивали. Одной даме стало дурно, ее подхватил на руки муж, другая, сжав кулачки, верещала и прыгала на одной ноге. Ну паника была так велика, словно начался пожар. Зал опустел за считанные секунды. Рибер выдержал и не поддался общему порыву, чем и гордился. Другим гордиться особо было нечем. Из всей команды остался только Бутовский с Чичеровым. Да еще Гра выжался к стене. Ледваль, Немуров и Дюпре исчезли. Ну впрочем, как и храбрый князь Уваров, сбежавший в первых рядах. Даже Липа исчезла, не найдя сил остаться с женихом. Про Женечку Рибер совсем забыл, кажется, она самостоятельно покинула особняк. Оставшиеся смотрели друг на друга, но к телу никто не решался подойти, каждый чего-то ждал. Ну, быть может, надеясь, что на самом деле это дурацкий розыгрыш, какие Бобби иногда устраивал для друзей. Сейчас он встанет, засмеется, его пожурят за глупый спектакль, и этим все кончится. Вот только Бобби не подавал признаков жизни. Господа! «Что же это такое?» — наконец проговорил Бутовский. И всем стало ясно, что случившееся не розыгрыш, а произошло на самом деле. Милого Бобби больше нет. Разразилось ужасное несчастье. Внезапно и бессмысленно. Невозможно и совершенно необъяснимо. Как же так? Только сказал тост и сразу умер. В зал вошли фельдгегеря. «Что здесь происходит?» — спросил штабс-капитан. обращаясь сразу ко всем присутствующим. «Сами видите, что случилось, штаб с Ротмистр, — ответил Бутовский. Офицер подошел к телу и поднял портфель. Расстегнув застежки, глянул внутрь. Обернувшись к Ротмистру, он еле заметно кивнул, как по команде фельгегеря вытащили револьверы. Один целился в Рибера, другой держал на мушке генерала и Чичерова, прятавшегося за ним. Гравы старался лишний раз не дышать, сжавшись за спинкой кресла, «Произошло государственное преступление», — отчеканил штаб-стротмистр. «Прошу всех оставаться на местах. При малейшей попытке покинуть здание или оказать сопротивление имею право открывать огонь на поражение. Вам ясно, господа?» Чичеров охнул и задрал руки так, что чуть не вылез из пиджака, он сдавался целиком и полностью. «Позволите сесть к генералу?» — спросил Бутовский. «Я никуда не убегу». — Никак нет, ваше превосходительство, — последовал ответ. — Мы обязаны исполнять предписание. До прихода чинов полиции вы не должны покидать своих мест. — А господина, что прячется за креслом, попрошу суда. Ствол повернулся к граве. Покидая убежище, спортсмен изобразил жалкое подобие улыбки и встал рядом с Бутовским. — Господа, еще раз прошу без глупостей. Положение критическое. Ротмистр, поднимайте тревогу.